Глава 19. Розыгрыш до верного. Японская, Южно-Китайская, Желтая моря, Порт Дальний, октябрь-ноябрь 1904 года. Дата запланированного выхода эскадры крейсеров Руднева из Владивостока неуклонно приближалась, а ворох вопросов, которые необходимо было порешать, продолжал расти, что дурно влияло на характер Петровича. Хроническая усталость снимается не очередной дозой нудных, но необходимых дел, а либо длительным и комфортным отдыхом, либо коротким и резким всплеском сверхактивности, сопровождаемым изрядным выбросом адреналина. О первом пока нечего было и мечтать, а второго, то есть боя в Токийском заливе, не произошло по вине японцев, спутавших карты Макарову своим превентивным ударом на суше. Идея этой операции, в общих штрихах даже, а не чертах, родилась в ходе первого совещания наместника Алексеева, Степана Осиповича и Руднева в Мукдене. Петрович тогда, конечно, менжевался и особой разговорчивостью не страдал. Все-таки первая личная встреча, а вдруг да и расколют его двуличие господа адмиралы. Но слово за слово и вскоре по мере обсуждения перспектив войны всплыл ряд домашних заготовок Карпышева. Макаров тогда поразительно быстро ухватил суть его форумных идей по атаке на крупные порты противника минными силами. А когда стало ясно, что кам и сам уже неоднократно прикидывал подобные варианты, более того, в отношении главных целей Йокогамы и Осаки уже отдал команду на предварительную проработку штабу, обсуждение вопроса сразу перетекло в практическую плоскость. Наличие полной картины японской береговой обороны, ТТХ-катеров, Боеприпасы для тяжелых кораблей, перевооружение балтийских стариков, Марианны как пункт базирования, Вадзима, брандеры прорывателей и так далее и тому подобное. Хотя времени обговорить идею досконально не было, командующий торопился в Артур, маховик боевого планирования начал раскручиваться. И вот когда наконец-то созрел подходящий момент, не только были вполне готовые и обученные потребные силы, но и выкристаллизовалась военная целесообразность, Атака на Такейский залив была способна не просто причинить жестокий урон вражеской торговли, но и с высокой долей вероятности могла отвлечь Тога с серединной позиции Умазампа, обеспечив этим прорыв Чухнина в Порт-Артур без боя. В одночасье все планы и подготовка пошли прахом. Японская атака на сухопутном фронте, поставившая под большой вопрос оборону Дальнего и выведшая вражескую армию сразу к внешнему обводу обороны Артурской крепости, поставила на планах Макарова жирный крест. Степан Осипович предполагал сам руководить этим рискованным и выстраданным им предприятием, но резко изменившаяся обстановка требовала его присутствия в Порт-Артуре. Именно там сейчас была главная болевая точка войны. Тогда в кают компании «Варяга» после прочтения злополучной телеграммы Макаров минуты две молча сидел с закрытыми глазами. Все затихли. Было слышно, как в трубах журчит вода. Затем командующий неторопливо поднялся и, предложив присутствующим обсудить между собой ситуацию, пригласил с собой Руднева и поднялся на ют. Помолчав немного, глядя в темную, дышащую соленым ветром даль океана, он тихо проговорил. — Сел Федорович, а мы ведь могли через неделю выиграть войну, как считаете? — Могли, Степан Осипович. — Что будем делать? — Вам нужно в Артур, по-любому, и срочно. Может быть, даже сразу утром. — Нужно, сам понимаю. Макаров тяжело вздохнул. — Порушили они нам такое дело. Жаль. Историки потом напишут, что японцы сами спасли русских от авантюры, обреченной на поражение. Ну да ладно. Бывает и откуда не ждешь, прилетает. Эх, Роман Исидорович, Роман Исидорович, спаси и сохрани, царица небесная, раба твоего. Командующий дважды перекрестился. Теперь вот что. Вся, Ферыч, голубчик, прикажите нам всем кофе сварить. И чаю, чтоб покрепче. Думаю, другого такого момента не будет до нашей новой встречи в Артуре, на что я очень рассчитываю чтоб все наличные светлые головы в сборе. Давайте-ка мы проведем военный совет. Как нам теперь расклад подкорректировать, чтобы Григория Павловича и гвардейцев без потерь в Артур привезти? Идея с гвардейским десантом под Токио пока умерла. Нужно крепости Форд спасать. Итогом ночного совета у Ивадзимы стало принятие решения на проведение запасной операции по атаке намного слабее защищенной, нежели Токийский залив, рейд Кобы-Осаки с использованием семи истребителей и отряда контр-адмирала Беклемишева в составе трех броненосцев береговой обороны и Храброго. На ББО с Навариной и Азова передали шесть катеров газолинок с экипажами. В качестве тыла Беклемешеву были оставлены два парохода-угольщика и крупный сухогруз из числа призовых. Оба эскадренных броненосца и все крейсера второй эскадры под командованием Безобразова должны были отконвоировать во Владик все свои трофейные призовые пароходы, а таковых суммарно набралось под два с лишним десятка, по пути пошумев у Хакадате, если обстановка позволит. База на Сайпане и стоянка у Ивадзимы сворачивались. Макаров рано утром перенес свой флаг на аскольд и вместе с Новиком ушел в Артур, забрав с собой забитую под завязку ангару. Баяно он оставил Рудневу, посчитав, что усиление Владивостокского отряда перед решительными событиями не помешает. На обратном пути Руднев перенес свой флаг на броненосный крейсер, дабы поближе познакомиться с Вирином и его офицерами. Но если в общении с кают компанией никаких проблем у него не возникло, то вот Вирин... Судя по всему, командир баяна просто тихо завидовал славе, свалившейся на Руднева. Хотя фактически, первые признаки намечающейся напряженности в отношениях, появились после того, как Петрович вежливо отклонил идею Вирина о том, чтобы сделать баян своим постоянным флагманом. Дальше больше. А уж когда Руднев деликатно намекнул, что не когда команда откровенно побаивается своего командира, Евгения Робертовича прорвало. Он съехал на тему вредоносности идеи этого вашего товарищества, от которого шаг до нигилизма и либеральщины, бессмысленности производства в прапорщике кого-либо из унтеров, невзирая на любые его заслуги. Им что, Георгия, что ли, мало? И этих в кают-компанию? Одним словом, отдохнуть у Руднева по дороге во Владик не получилось. Теперь он, отягощенный багажом новых проблем, вновь с головой окунулся во Владивостокские дела. Хорошо хоть, что укомплектование и подготовку двух батальонов из крепостных частей Владивостока, которые, по легенде, должны были высаживаться на Рюкю, удалось спихнуть на командира гарнизона. Из снятых с Рюрика и Варяга старых восьмидюймовок Уже сформированы две батареи для береговой обороны, захваченных десантом островов. Но отдавать на них опытных и обстрелянных канониров с крейсеров не в коня корм. Им и мы в море работы хватит. Значит, для ожидания у моря погоды на берегу надо еще успеть отобрать из крепостных артиллеристов тех, кто способен стрелять и желательно попадать. И, конечно, нужно натаскать экипажи Сунгари и Аби так, чтобы высадка десанта и захват островов все же состоялась хотя и вовсе не в архипелаге Рюкью. Рион и Алмаз не только чисто грохнули японский вспомогательный крейсер Сиана Мару, но и успешно встретили и провели во Владик в первых числах сентября аргентинский пароход «Делла Винченсио» с приветом от Байзела Захарова, выделки заводов Виккерса. Теперь до выхода эскадр в море надо успеть перепроверить все доставленные им снаряды и заменить стволы тех орудий, что имеют признаки расстрела а то не дай бог, как у японцев их поотрывает своими же снарядами. Сам же Рион был вновь поставлен под погрузку и глотал люками своих бездонных трюмов, получившие доработанные взрыватели, переначиненные тринитротолуолом и теперь весьма боеспособные снаряды второго боекомплекта для артурской эскадры. В итоге Руднев довел таки почти все свои корабли до уровня условной комплектности к выходу в срок. Только избитая «Аврора» вместо похода осталась законопаченной в доке, но без нее можно было и обойтись. Недельное запаздывание тоже не в счет. Чухнин сам сообщил в телеграмме Сингапура, что задерживается гвардейский экспедиционный корпус. Но час Чена настал Кодированная телеграмма консула из Сайгона сообщала, что в 3 ноября в 14.00 по времени порт Артура гвардейский конвой присоединился к эскадре Чухнина. После чего, по условной телеграмме адмирала Макарова, весь Тихоокеанский флот Российской империи пришел в движение. Операция «Босфор Восточный» началась. От вывел свои корабли Чухнин, от Ивадзимы, Безобразов и Беклемишев, а из Владивостока Руднев. Ему предстояло протащить через угольную ушко Цусимского пролива броненосец-крейсер, шесть броненосных и два бронепалубных, и два вспомогательных крейсера, что, несмотря на падающий барометр, не было бы большой проблемой, если бы не поджидающие его где-то там с весьма недобрыми намерениями Тога и Камемура. После выхода из залива Петра Великого, когда берега Приморья растворились за кормой в холодной вечерней дымке, Роднев внезапно вызвал к себе на новоряк он то ли из суеверия, то ли из принципа, держал флаг на нем. Командиров кораблей и своего младшего флагмана контр-адмирала Небогатого. Эскадра легла в дрейф, свежевший изюйдвест развел приличную волну, и пока все собирались, осеннее солнце почти погрузилось в кровавую рану низко лежащих над горизонтом темных облаков. Закатные блики бегали по потолку и лицам офицеров, собравшихся в варяжской кают-компании. Чувствовалась общая напряженность. В этом сборе, казалось, нет никакого смысла. Все давно уже оговорено и отработано. Или что-то упустили? Что-то случилось? И это накануне операции, которая должна решительно повернуть ход всей войны? — Господа офицеры, я собрал вас, чтобы сообщить одно... Одно очень важное известие. Сделал паузу Руднев. — Нет, пока не пренеприятно, не волнуйтесь. Но тем не менее. Итак, настало время всем вам узнать наш истинный план похода. А сцена-то точно как из ревизора. Отметил про себя Руднев выражение лиц, прослушавших вступление собравшихся, и продолжил. Предупреждаю всех и сразу, без обид. Действовал и действую по прямому приказу Комфлота. Итак, как вы уже поняли, наша подготовка к захвату островов в архипелаге Рюкю являлась прикрытием в той общефлотской операции, что сейчас разворачивается. Всех деталей ее я и сейчас не могу довести до вас, не имею права. Поэтому конкретизирую только то, что предстоит выполнить нашей эскадре. К архипелагу Рюкю мы, конечно, соваться не будем, и проливом Крузенштерна не пойдем. Вернее, не будут туда лезть броненосные корабли и Лена с Рионом, что до Сунгари и Аби, то им предстоит захватить острова Курильской гряды Кунашир и Итуруп. Японских войск там или вообще нет, или почти нет. Телеграфа тоже нет, так что не будет и серьезного сопротивления. После десанта морпехов установите загруженные на ваши транспорта орудия на берегу, сгрузите армейцев и до конца войны японцам их не вернуть. А вот нам на мирных переговорах эта пара островов весьма пригодится. А чем, собственно, Курильские острова лучше островов Рюки, которые мы столь упорно захватывали на штабных играх, Всеволод Федорович? Подал голос Небогатов. Ну, во-первых, у Рюкю нас, скорее всего, ждут. Я в этом даже уверен. А вот у Курил нет. Во-вторых, курилы, в отличие от островов Рюкю, для России представляют некоторую ценность. Они не ключ к выходу из Владивостока. Да и удержать их реально. Рюкю же у черта на куличках. И главное, сколько раз мы на карте успешно высадились на Рюкю. Семь. А вот не удалось нам это раз двадцать. Поторопился высказать свое мнение принципиальный Холодовский. — Но получается, что вы нам все это время просто морочили голову, Всеволод Федорович? — Ну, не совсем, — улыбнулся Руднев. — Мы ведь во время этих игр многому научились и заодно убедились, что захват островов в архипелаге Рюкё слишком опасен. И, увы, иногда приходится вводить в заблуждение своих, чтобы победить чужих. Так что прошу извинить меня, это вовсе не недоверие, а военная необходимость. Слишком многое на кону сейчас, а во Владивостоке, к сожалению, и стены с ушами, и не всегда с русскими, поэтому и предупредил сразу, чтобы без обид. Давайте продолжим. Стало быть, к Рюкю пробегутся только варяг с богатырем. И если за нами увяжется Камимура, если он не ровен, час окажется поблизости, а надо бы, чтобы увязался, то мы оттянем его в сторону от главных событий. Все же броненосные крейсера, слябя и оставшиеся с ним вспомогательные крейсера под общим командованием контр-адмирала Небогатого идут в точку-рандеву с третьей нашей эскадрой, северо-западнее, архипелага Рюкю. Намного западнее». Григорий Павлович уже снялся от Таннама и сейчас идет в Южно-Китайское море. Координаты места встречи я вам, Николай Иванович, сообщу. После рандеву без Камимуры Тога с вами биться не будет. Шесть против одиннадцати, расклад не его. Но вот где именно послезавтра будут Тога и Камимура, вопрос интересный. И во многом зависящий от безобразова с Мишевым. Бог им в помощь. Когда найдете Григория Павловича, вскройте этот пакет. Он адресован ему и вам. Затем, под его общим командованием, сразу же, не теряя ни минуты, двигайтесь по прокладке, что в пакете этом найдете. Все. Тут секреты заканчиваются. Главное для вас на послезавтра пройти Цусиму ночью, в милях в пятнадцати от Пусана, и никого не переполошить. Конечно, в проливах японские разведчики нас караулят, да и Того с Камимурой, несомненно, пока что неподалеку. Пока. Но я думаю, здесь проблем не возникнет, если к моменту вашего выхода в Корейский пролив мы уже засветимся в проливе Крузенштерна. Мы Тацусиму пройдем засветло. Скорее всего Того развернул своих разведчиков на отлов Чухнина, где-то южнее Шанхая, возможно даже у Формозы, и это дает японцам неплохой шанс его или уже вас с ним вместе перехватить. Но я очень надеюсь, что значительная часть его вспомогательных крейсеров сейчас ждут нашего пришествия у островов Рюкю, скорее всего, где-то на трайверзе островов Гото. Поэтому-то мы со Стэмманом сейчас и уходим вперед, чтобы не обмануть ожидания наших японских коллег. Полагаю, что они сразу не просчитают, что мы разделились, и нам придется постараться до поры до времени в них такую уверенность поддерживать. Пошумим за Цусимой и по дороге, и в архипелаге, и пошумим не только мы. Как вы помните, у японцев на заднем дворе тоже кое-кто своего часа дожидается. Так что у японцев будет кем еще заняться. Обязуемся перед собранием как минимум Камимуру за собой на веревке потаскать. После обстрела Окинавы постараюсь успеть присоединиться к вам до драки. Хотя нам очень желательно избежать ее из-за того каравана, который идет вместе с броненосцами. Тем не менее, повторюсь, вполне вероятно, что встреча с японским флотом, после того, как вы соединитесь с третьей эскадрой, все же произойдет. Может ведь и раскусить нас эта хитрая лисица Тога. Крейсера-разведчики, которые вас откроют, топите безжалостно. Никому не давайте телеграфировать, немедленно глушите мощный искрой. Мелочь тоже топите. Если наши с Холодовским и Засухиным предположения верны, нас могут сейчас караулить в проливе и рыбаки с каботажниками. В заключении, неотмеченный выставой набожности родня вдруг встал и широко перекрестился. Офицеры последовали его примеру. «Прости нас за грехи, Господи!» «Все, начинаем перекрестясь!» «Удачи вам, Николай Иванович, дорогой мой!» Через час контр-адмирал Небогатов поднялся на крышу ходовой рубки своего флагмана. А Слябя уже делал 14 узлов и лежал на проложенном курсе. Сзади в тучах дыма, стелящегося из трех массивных труб, угадывались выстраивающиеся в походную колонну броненосные крейсера и пропускающий их рион. По правому борту флагмана его неторопливо обгоняла Лена, которой предстояло встать форзейлем впереди колонны. Уперевшись в поручни, Николай Иванович подставил разгоряченное лицо тугому холодному ветру. Ныл затылок, напоминая о предыдущей встрече со своим японским визави. Завтра будет изрядная болтанка. Болячки, как им и положено, просыпаются к плохой погоде. Впереди на левом карамболе, на фоне поднимающихся на южном горизонте сплошных кучевых облаков, виднелись силуэты, удаляющихся в ночь варяга и богатыря. Итак, впервые в жизни ему предстоит единолично вести в боевой поход такую силу, Броненосец-крейсер и целых шесть броненосных крейсеров. Промелькнула шальная мысль. Ну теперь-то я Камимуру не отпущу, пожалуй. Пусть только на нас выкатится. Небогатов еще в катере, начал обдумывать плюсы и минусы нового плана похода, который, кстати, действительно мог привести к генеральной баталии со всем японским флотом. Ему вдруг вспомнилось, что почти так же просчитывал он разные расклады перед выходом Кадзиме. Но если тогда, перед первым боем с Камимурой... Нервное напряжение отдавало себя знать, мысли перескакивали с одного варианта на другой, и он в конце концов просто покорился судьбе в лице Господа Бога и Всеволода Руднева. то странное дело, сегодня Николай Иванович был собран и спокоен. А после того, как командующий столь резко переиграл долго и тщательно прорабатывающийся план операции... Вместо минутной, секундной даже растерянности, пришло удивившее его самого ощущение душевного покоя и раскрепощенности, даже какого-то неестественного задора. Однако три вопроса все же не давали ему покоя. Первый. Поведется ли Камимура? Второй. Когда откроет Чухнина? И третий. Где сейчас расположился Тога? В уравнении были и еще неизвестные, но и этих хватало для того, чтобы признать. Правильно, что Руднев вышел на варяге к сам. Придержать там японский флот – это главный залог успеха операции. И для этого нужна его охватка и везение. А уж наша задача – только не перепутать. Это как там Всеволод Федорович всех рассмешил анекдотиком про аптекаря, бабулю и таблетку. Что от головы, а что от задницы. Вот так взять и ломануться мимо Пусана. Слово-то какое выдумал. Ломануться. Только кто из нас для того от задницы, руднив тот -то точно от головы. Небогатов задорно рассмеялся, изумив чем-то вновь озабоченного холодовского, поднимающегося с мостика. В первый раз за войну план командования Тихоокеанского флота сработал практически так, как и задумывался. Возможно, сказалось возросшее мастерство исполнителей, помноженное на превратности осенней тихоокеанской погоды, а возможно и исключение из него наиболее рискованной части – атаки Токийского залива, что особо отметил потом в своих воспоминаниях адмирал Молос. Роднев подставился картинно. В результате Камимура два дня гонялся за ускользающим в дождевых шквалах варягом и богатырем, которые между делом утопили дозорные Гонконг-Мару и Танан-Мару. Причем последнего почти под снарядами пяти кораблей второй боевой эскадры у входа на рейд Нара на Окинаве, а затем благополучно оторвались от преследования, уйдя на юг. За это время русские броненосные эскадры без приключений нашли друг друга у намеченной заранее группки островов неподалеку от Шанхая и направились в сторону Артура. Хейхатир Тога об этом пока не знал. Ему первый раз за время войны не повезло по-крупному. Умудренный опытом флотоводец прекрасно понимал, что лучший... И, возможно, последний шанс не допустить соединения трех русских эскадр во флот, превосходящий его силы на море, и разбить русских по частям малой кровью, это перехватить и уничтожить выдвигающиеся со стороны Аннама корабли Чухнина, еще до их подхода к Артуру или Крюкю. А на том, что русские первоначально идут именно туда, настаивала разведка Генштаба. Конечно, неплохо было бы предварительно обрушиться всем флотом на броненосцы Макарова, В случае, если он попытается пойти на соединение с Чухниным и Рудневым. Но после определенных размышлений Того и его штаб решительно отвергли вариант с выходом первой русской эскадры. По донесениям разведки порт Артурцы пока отстаивались во внутреннем бассейне. На победе кессоны стояли у борта, а на пересвете только начали монтировать орудия главного калибра в носовой башне, поскольку только за счет их снятия удалось приподнять носовую часть корабля для ремонта боевых повреждений и установки новой брони без кессона. Кроме того, разведчики уверяют, что ремонтируется что-то и на Севастополе, хотя серьезных попаданий в этот корабль во время боя не наблюдалось. Макаров, безусловно, азартен и смел, но он не безответственный авантюрист, чтобы выходить с четырьмя броненосцами, из которых один не делает больше 15 узлов, против 11 кораблей японской линии. Таким образом, на повестке дня две русских эскадры, недавно вошедшие в Южно-Китайское море, Балтийско-Черноморское, главная цель, и Владивостокские крейсера. Идеально, если удастся владивостокцев подловить Уцусимы самому. Расчет времени показывает, что вокруг Японии они не пойдут. Но с учетом их преимущества в ходе над его броненосцами, конечно, проще их перехватить к Амимури. Тем более, что при встрече с ним Руднева ждет особый подарок. Во-первых, с помощью американцев удалось выправить вал Адзумы. А во-вторых, первый из броненосцев типа траймп получивший в японском флоте имя Фусо, наконец-то вступил в строй. Итога тщательно все за и против, добавил его к броненосным крейсерам. Да, у Камимуры шесть броненосных кораблей против 7 Руднева, но каждый наш в линейном бою сильнее соответствующего русского. Это раз. Кроме того, он придал броненосным крейсерам еще пять бронепалубников против двух Руднева. Это два. А после разбора итогов боя у Кадзимы есть все основания надеяться, что использованы они будут более грамотно. Так что задача стреножить как можно больше владивостокских крейсеров до подхода добивки в виде пяти броненосцев первой боевой эскадры для Хикон вполне посильная. Конечно, лучше всего было бы все силы держать в едином кулаке, и если бы не прямое указание ставки, он просто проигнорировал бы всю эту русскую суету вокруг Рюкю. Высадка? Да пожалуйста, сколько угодно. Как останетесь без флота, этим только пленных нам добавите. Однако в Токио победили соображения государственного престижа. Ни при каких обстоятельствах не допустить вражеского десанта на территорию империи. Так была сформулирована задача объединенному флоту. Ну почему важнейшие решения относительно действий флота принимают люди ничего в специфике его действий несмыслящие? Почему они не желают или не способны воспринять аргументацию моряков? Хейхатира Тога впервые в жизни почувствовал горький привкус собственного бессилия. Поистине, властное невежество — это враг пострашнее противника, с которым скрещиваешь мечи. И ведь всегда хотят как лучше. Тога против собственной воли вынужден был отделить Камемуру, караулить владивостокцев, расположив его район краесирования поближе к реке. Нет, не то чтобы он после эпизода с прорывом о Сляби не верил уж окончательно агентуре. Просто понимал, что для русских самое главное это обеспечить прорыв Чухнина, а уверенность в том, что балтийцев неизбежно обнаружат до соединения с крейсерской эскадрой, не покидала японского командующего. Тем более, что точка старта этого поиска была любезно подсказана англичанами. Их крейсер встретил русских сразу же после выхода от Аннама. Теперь найти и зацепиться за них разведчиками, остальное уже было дело техники. А Камимура для боя с Чухниным не особенно-то и нужен, успокаивал себя Тога. Будет прекрасно, если он тем временем изловит Руднева и ударит по десанту в море у Рюкю. Но сам японский командующий оценивал шансы на вторую часть постулата как один к десяти, о чем и заявил на военном совете. Погрузку русских войск он рассматривал или как блеф, или, что куда вероятнее, как попытку доставить подкрепление на Ляо-Дун. Поэтому и решил ждать развития событий, расположившись с первой эскадрой у южной оконечности Квельпарта. Позиция вполне позволяла разделаться с русскими по очереди. Корейский пролив находился под неусыпным контролем легких сил и перехватить руднево обремененного 18-узловым ослябий на выходе из пролива способны его броненосцы. Если же случится так, что тот, нацелившись на Рюкю, прошмыгнет таки мимо первой эскадры или сможет от нее оторваться, то стартовая позиция Камимуры у островов Додза идеальна для перехвата. Того имел пять эскадренных броненосцев против шести у Чухнина. Но японские корабли развивали на два узла больше эскадренный ход, а Сысои Великий был заведомо слабее любого его визави из состава Соединенного флота. Кроме того, русские тащат с собой огромный транспортный обоз. Даже если Камимура будет в это время занят разделкой Руднева, где-то за углом, что с некоторых пор стало его идеей фикс, задача по разгрому Чухнина представлялась для первой эскадры вполне посильной. А уж встреча со всеми одиннадцатью линейными кораблями Соединенного флота просто не оставляла тому никаких шансов. Кого бить первым? Это целиком и полностью зависит от времени и места обнаружения русских эскадр. Японскому командующему оставалось совсем чуть-чуть, только их найти. Для этого он сделал практически все перекрыл корейский пролив завесой легких сил и каботажников, развернул ловчую сеть из двух линий вспомогательных крейсеров в районе Формозы и еще одну Урюкю. Даже получил уверение МИДа в том, что англичане немедленно дадут знать о русских в случае обнаружения их эскадр кораблями сингапурской базы и станции в Гонконге и вэй Но в этот раз боги от японцев решительно отвернулись, превратив продуманный план последовательного разгрома русских эскадр с разносом по времени минимум в сутки, в классическую погоню за двумя зайцами. Третья Тихоокеанская эскадра, прикрытая мощным фронтом плохой погоды, прошла обе дозорных линий японских разведчиков и так и не была ими открыта. По пусту пока жгли и пять британских крейсеров. Все решила небесная канцелярия, Ставший отголоском тайфуна шторм с дождем и опустившимся затем туманом ограничил видимость в Формозском проливе и много восточнее и севернее острова до одной мили, а временами еще меньше. Коммерческий пароход, едва не протаранивший Светлану в этом молоке, оказался североамериканским, а вовсе не японским. Но, растворившись в тумане за кормой нашего крейсера, нервов он потрепал. Чухнин был уверен, что японцы сорвали банк, И хотя никто в непосредственной близости пока не телеграфировал, приказал перестроиться в компактный походный ордер из четырех идущих практически рядом колонн, во внешних броненосцы, во внутренних транспорты, спереди клином крейсера. Хотя ни о какой разведке сетью крейсеров речи не шло, нужно было воспользоваться погодой и самим уберечься от столкновений и нежелательных глаз. Удалось. Случай с американцем не в счет. Впоследствии историки даже не смогли установить название этого летучего голландца.